А у нас здесь ребята из центра на всю лапу наложили. Выдавали по стволу на кучку людей или только тем, кто заселяется под их крышу. В общем, так на руках меньше осталось, отсюда и цены. «А чего из-под Москвы не возишь?» – спросила Вика. «Да эти пока покупают», – пожал узкими плечами мужичок, «а потом, глядишь, и к вам в края поеду за товаром. Рынок дело такое, сам подскажет. А если есть где брать оптом, подвозите. Две цены не обещаю, а за полторы оптом заберу». «А потянешь?» – удивился я, оглядев не самую богатую его лавку. «Потяну, – уверенно, – сказал он. Коллеги пособят, потом с ними все поделим». «Ну хорошо, будем иметь в виду», – кивнул я, твердо зная, что ровно имением в виду это все и ограничится. Пошли между рядами дальше, оглядываясь. Я обратил внимание, что у биржи труда уже сидит человек восемь мужиков и две неопределенного возраста тетки. Все с котомками, явно чего-то ожидая. Похоже, что какой-то народ на восстановление ГЭС все же набрали. Присмотревшись, я понял, что таких бы я точно не стал звать что-то восстанавливать. Поэтому уверился, что судьба их ожидает куда менее интересная, но куда более тяжелая, чем указана в бумажке на стене вагончика. Сразу вспомнилась бригада бывших бомжей, обнаруженных в погребе под сараем в одном селе возле ведено. Их между войнами заманили в суверенную Ичкерию на шабашку якобы пообещав золотые горы и русалок в молочных реках, что промеж кисельных берегов. Трудно сказать, что общего между теми бомжами и этими беженцами. Бомжи даже погрязней были, но словно какое-то черное облако безысходности раскинулось над теми и другими. Смотришь на таких и думаешь. Нет, уж тебя в жизни точно ничего хорошего не ожидает. А спроси, почему, так и ответить не сможешь. Видно, по ним и весь сказ. Компанию эту никто не охранял, но здоровило привратник за ними все же в полглаза приглядывал. А куда они денутся? Все же добровольцы, к лучшей жизни ехать собрались. Едва мы собрались топать дальше, как к беженцам подошел какой-то молодой суетной мужик в кожаной куртке, камуфляжных штанах и кроссовках, сказал что-то, взмахнув рукой. И те, неуклюже поднявшись с досок, заменявших здесь скамейки, направились за ним. Стараясь особо не мельтешить, мы пошли за ними следом, разговаривая и делая вид, что нам с ними просто по пути. Но было похоже, что никто обнаружить слежку и не пытался. Вся эта бригада с сопровождающим прошла по улице поселка до самой реки. Миновала несколько коттеджей из серого силикатного кирпича, скрывшихся за высокими заборами, после чего всех завели в какой-то двор, в котором стояли два бортовых грузовика и сидели прямо на земле еще какие-то люди. — Ты гля, там еще комсомольцы-добровольцы имеются, — сказал Леха. Ага, подтвердил я. Здоровая бригада набирается. К воротам двора, в которой завели беженцев, ненавязчиво встала охрана. Два братка в уже привычном прикиде из тренировочных костюмов под разгрузками. Похоже, что добровольность мероприятия постепенно сходит на нет, чего и следовало ожидать. Не задерживаясь ни на секунду, мы прошли мимо, продолжая разговаривать, сопровождаемые равнодушными взглядами караульных, которые чувствовали себя здесь, на своей земле. А так и было, собственно говоря. Чуть дальше у самой реки услышали стук молотков и скрежет пил. Бригада плотников чинила и наращивала пришвартованный у самого берега деревянный дебаркадр. Возле него приткнулся немолодого вида теплоходик с надписью «М-270» на борту, на верхней открытой палубе которого тоже шли какие-то работы. «Тыгля, мореходы!» «Речкоходы, если точнее!» Река была немалой, проблему судоходства на ней точно возникнуть не должно. Напрягшись, я вспомнил карту. Тверца прямо в центре Твери впадает в Волгу. От того места тянется как раз через множество самых важных городков и сел этой области. Но это и понятно, в свое время у рек строится и норовили. Зато у села Медная получается хорошая связь как раз с северо-западом области, то есть с той ее частью, которая отошла под руку неизвестного главного. Если такой вот речной трамвайчик чуть переделать из экскурсионного в нормальный, то можно ходить на нем далеко и долго. «Лех, не в курсе, насколько топлива этому корыту хватает?» – спросил я. «Откуда я знаю, сдурел, что ли?» – удивился он вопросу. На день ходу, не больше, как я думаю. На дополнительный бак поставить наверняка несложно. А вон, гляди, за этим еще хорошая корыта стоит». Он указал на небольшое суденышко с сильно задранным носом, седловатой палубой и грубоватого вида рубкой посередине. «А это что?» «Ярославец, тяговый буксир и разъездное судно», — пояснил Леха. «Пять дней автономности, десять узлов, четырнадцать человек экипажа». «Откуда ты такой грамотный?» — поразившись, даже остановилась Татьяна. «Дядька речником на камере работал», — ответил Леха. «Ну и натаскал он меня, интересно же было». Мы притормозили Глазея. Я даже немного позавидовал тем, кто будет ходить по рекам на этих судах. Ни зомби не кинется, ни морф, да и вообще благодать. Всегда к любым судам слабость испытывал. Помню, в свое время собирался даже на лето на речной флот палубным матросам устроиться. Попутешествовать по Волге, да так и не собрался. «А что они делают, интересно?» — спросила Татьяна. «Ну, москвич как автобус на местных линиях работал», — сказал лёха «В городе колхозников набрать должен был и до деревень развести, поэтому там и салон такой, как в электричке. Похоже, что все эти лавки выкидывают, часть окон закрывают металлом вместо стекла, и вроде как...» Он чуть задумался, затем сам себе кивнув, продолжил. «Вроде как на длительный поход переделывают, чтобы жить можно было». «И куда отсюда доплыть можно?» снова спросила Татьяна. «Да куда угодно», — ответил ей я. «Отсюда до Волги двадцать верст, а по ней куда угодно». До Ярославля точно можно, а то и до Нижнего, до Горьковской ГЭС точнее. «Ну и что?» — вдруг задумчиво спросила непонятно у кого Вика. «А нам куда надо?» «Идея хорошая», — согласился я. «Но оттуда еще полторы сотни километров, на машине надежней». «А что-нибудь в порту добыть, на что машины можно погрузить?» — спросила она. «Не пойдет решительно», — заявил я. Налет мы можем только на московский порт совершить, а оттуда в Волгу каналом идти надо, по шлюзам. Кто их откроет? И горючки теплоход, небось, несколько тонн сожрет. Да и рулить этим корытом у нас никто не умеет, потопнем к чертовой матери. Ну, идея приятная, добавил Леха. Эдак к А кто возражает, вздохнул я. Пошли дальше, что ли? Пошли дальше, глазея по сторонам. Татьяна только спросила. «А когда ты вообще ехать собираешься?» «Еще не знаю», — ответил я честно. «Эти пока вроде с места не трогаются, просто в один двор собрали всех. Хотя бы признаки сборов какие-нибудь уловить, тогда можно и самим будет двигать. А то вперед выдвинемся, а они и не поедут, и будем гадать, что дальше делать». «Вон там, в конце улицы, харчевня какая-то, кажется», — показала Вика. «Оттуда ворота должны быть видны, не так уж далеко». «А что, нормально, — согласился я, прикинув расстояние. Вроде и подозрения не вызовем, если поесть там засядем, и достаточно близко, чтобы бинокль не был нужен. А то удивятся сильно окружающие. Тем более, что патрули в селе попадаются, пусть немного, но пару раз видели. По четыре человека с автоматами. Вика оказалась зоркой. Действительно большой деревянный дом именовался трактиром. Зашли по крыльцу, толкнули скрипнувшие двери». И оказались в большом полутемном зале, уставленном столами и стульями с высокими прямыми спинками. Окна трактира выходили как раз в нужную сторону, поближе к ним мы и уселись, двигая стулья и топая тяжелыми ботинками по дощатому полу. Где-то в глубине зала материализовалась тетка титанического телосложения, которая плавно, как воздушный шар, подплыла к нам. Оглядела, излучая доброжелательность, затем спросила. «Пообедать или позавтракать?» «Действительно». По времени так и не поймешь. Пообедать, наверное, подумав, ответил я. А действительно, если срываться отсюда придется, так лучше заранее брюхо набить, чтобы потом не жалеть. А что есть у вас? Котлеты с картошкой или макаронами? Водка? Пиво пока осталось? Квас есть, быстро перечислила она все, что входило в меню. Может, по пивку и подумаем, спросил меня Леха. Пиво не водка, а в меру так только на пользу, поэтому мы попросили по кружке пива для начала, а заодно пообещали уточнить насчет количества порций, после чего я взялся за рацию. Общий канал больше напоминал толчую на базаре, так что связался я с Сергеичем на выделенном. Зазвал его с компанией присоединяться к нам. Отказываться они не стали, даром, что совсем недавно чай с булками пили. Правильная реакция, достойная настоящих воинов». Пиво принесли, а походу мы заказали аж 11 больших порций котлет с картошкой. К радости толстой тетки, быстро собравшей плату вперед. Патронами, разумеется. Здесь тоже не оригинальничали. Валюта в ходу была точно такая же, как и в Подмосковье. А то, что деньги вперед, так это разумная осторожность. Вскоре двери распахнулись, ввалились все остальные наши, о чем-то оживленно болтающие и смеющиеся. Я обратил внимание на Пашку, ни на шаг не отлипающего теперь от Ксении. «Ну, это дело понятное, молодое, а Ксения у нас так и вовсе красавица. К тому же Пашка себя бойцом толковым показывает. Вот пусть и будет к сестренкам поближе, так мне за них спокойней». Расположились с Шумом и Гомоном, тоже затребовали пиво, которое немедленно и принесли. Но не толстая тетка, а румяная исправная деваха, обещающая комплекции тетку в скором будущем догнать. Явно дочка. Пиво было хорошим, холодным. А вскоре и котлеты появились, огромная сковорода с ними и не меньшая по размерам блюдо с картошкой. Накладывать себе пришлось самостоятельно. «Смотри», — вдруг сказал Леха, кивнув на окно. Я выглянул. К воротам самого большого особняка, находившегося по соседству с тем местом, где собрали торфяников, подкатила диковинного вида машина. Точнее, вида наоборот очень простого, но для нас она была диковинной. «Это что?» — спросила Татьяна. «Водник это», — ответил я, — да еще и бронированный. Машина больше всего напоминала слегка расплющенный сундук на двух парах больших колес с плоскими бронированными стеклами и мощными дверями. На крыше стояли два пулемета по КМБ на турелях, направленные в разные стороны. На борту я заметил номер и какую-то эмблему, разглядеть которую под таким углом было невозможно. Да и далековато все же. Водник остановился, качнувшись на длинноходной подвеске. Двери распахнулись, и из темного ее нутра на улицу начали выбираться люди в черной униформе и черных же разгрузках. На голове у всех были береты все того же траурного цвета. Вооружены некоторые из них такими же укороченными 105-ми, как тот, что висел у меня за спиной. У некоторых на голове были черные же каски с защитными очками, компактные и легкие. У других эти каски болтались на груди на ремнях. «Это кто такие? Интересно!» – удивился я, разглядывая необычного вида вояк – Больше всего напоминавших американские SWAT. Один из компаний людей в черном зашел во двор, поздоровавшись с кем-то, кто не был нам отсюда виден. Остальные же пятеро остались стоять у входа, лениво болтая. Двое из них курили. Явно ничего здесь не опасались. «Это из центра, народ, безопасники!» — послышался голос тетки, которая принесла горчицу и кетчуп. «На главного работают». «А что за главный?» – спросила Татьяна, озвучив, в сущности, общий наш вопрос. «Есть тут такое, ответила довольно расплывчато тетка. Верст за двадцать, отсюда у них база. Там, говорят, целый город у них. И семьи там, и жены, и дети, и мужиков целая армия. Вон таких!» – она кивнула на окно. «Хорошо устроились?» – спросил я. «Да лучше всех, наверное», – подтвердила тетка. «Чего им там?» «И главный этот, откуда он взялся?» «Да кто его знает?» – пожалуй, она пышными плечами. «Всякое, говорят. Военный бывший, что ли? Не знаю». Тетка пошла назад, поскрипывая половицами, гнувшимися под ее весом, а я продолжал разглядывать этих самых центровых. Или как их тут было принято называть. Напомнили они мне больше всего недавно виденных на дороге вояк в диковинном камуфляже. Тоже все новенькое, на шлемах крепления под ПНВ, на коленники, на локотники. В общем, денег не пожалели на их экипировку». Броники модные, интегрированные с разгрузкой, пистолеты. Похоже, что у них ГШ-18 в кобурах, но отсюда сказать не решусь, далековато. Но главный предмет зависти у двоих еще и подствольники. Очень бы нам такие пригодились. Против мертвяков не помогут, скорее всего, осколки от них легкие и мелкие. А вот от людей так и в самый раз. А люди по нынешним временам куда опаснее мертвяков становятся. Правда, похоже, что эти с подствольниками, автоматами где-то в другом месте разжились. У них старая КМС со складными прикладами. Странно как-то. — Ага, богато живут люди, — сказал Леха, явно угадав мои мысли. — Даже шикарно. Нам на зависть. Пока мы обедали за окном, ничего интересного не происходило. Четверо в черном так и стояли у своей машины. Время от времени к ним подходил кто-то из местных. Затем в конце улицы показался военный УАЗ с тентом, подкативший к воротам и остановившийся рядом. Из него с пассажирского сиденья вылез военный уже вполне обычного офицерского вида, который тоже прошел в калитку, закрывшуюся за ним. И почти сразу следом подъехал еще один УАЗ, из которого выбрались трое бойцов, двоих из которых я узнал. Это были те самые, которые недавно интересовались, как переделать обычного козла в подобное тому, что сделали мы. «Совещанка там какая-то», — сказал Леха, тоже внимательно глядя в окно. «И вояки местные, и эти из центра, и бандиты, и базарные из Подмосковья. Интересно, о чем они там?» «То знают», — задумчиво ответил я. Наблюдать пришлось недолго. Калитка распахнулась на из нее начали выходить люди. Одного из них я узнал сразу, хорошая зрительная память помогла. Это был тот самый здоровый мужик, что забрал у нас из машины проститутского вида девку после инцидента со стрельбой. Узнал его не только я, потому что Татьяна толкнула меня в бок и спросила, узнаешь? Узнаю, конечно. За главного, а может за гостеприимного хозяина в компании был худой и лысый мужик лет за сорок, потрясающе уголовного вида. Даже кисти его рук, выдававшиеся из рукавов спортивного костюма, были синими от татуировок, словно он их в медном купоросе травил. И этой самой рукой он сделал приглашающий жест как раз в сторону трактира, в котором мы и сидели. «Ага, переговоры перешли в обед», — прокомментировал Шмель. Смотрели в окна уже все, откровенное любопытство. Пришлось даже призвать к порядку, намекнув на то, что глазеть также на этих людей, когда они придут в трактир, будет неприлично, а возможно, что и небезопасно. Пока они шли в нашу сторону, солдат под кличкой Матроскин подбежал к здоровяку и начал что-то ему говорить, горячо и быстро. Тот кивал время от времени, потом пожал плечами и сделал какой-то жест, который я расценил, как делай как знаешь. Солдат тоже кивнул, схватился за короткую рацию и вызвал нас. «Пламя, пламя, Матроскин вызывает, пламя, как принимаете?» «Чисто принимаю», — ответил я, — «чего хотел?» «Старший торговаться готов», — послышался голос в наушнике. «Вы где?» «В трактире, куда ваш старший сейчас топает», — усмехнулся я. «Я тебя в окно вижу, заходи». Матроскин замер в недоумении сначала, потом сообразил, что я ему сказал, и побежал, быстро обогнав идущую в нашу сторону компанию. Второй боец, носатый, которого мы с ним видели, и еще один, остались стоять на месте, о чем-то разговаривая с черномурндирными центровыми. Здоровяк с недоумением посмотрел на своего бойца, что-то спросил, тот ответил, указав на трактир, и побежал дальше, придерживая руками автомат. Вскоре дверь в зал со скрипом открылась, и боец замер на пороге, подслеповато прищурившись в полумраке. Я помахал ему рукой, приглашая к столу. «Короче, старший сказал, чтобы я с вами сторговался», — заявил Матроскин, не успев еще усесться на стул, который я ему подвинул. «А лимиты он тебе обозначил?» — спросил я. Он оглядел нашу компанию, с некоторым удивлением, видимо, поразившись количеству женщин, затем покачал головой. «Не, не обозначил, но вы цену нормально назначайте, не дурейте, а то просто не соглашусь, так?» «Так, подтвердил я его позицию. В общем, условия такие. Мы делаем вам полноценные чертежи на УАЗ, которые можно потом отдать любому мастеру, и он все поймет. Размеры, точки крепления, посадочные места, все в общем. Годится?» «Годится», закивал Матроскин. «А взамен что?» «Четыре подствольника к каждому поцинку вогов. Без торга, решительно ответил я». В диспут можем не вступать, не сдвинусь ни на миллиметр. Не нищенствуем, так что заинтересовать в работе надо. Матроски задачился, потому что ожидал, наверное, что я цену просто в патронах назначу. А патронов у меня и так хватает, мне подствольники нужны, а в продаже их я пока нигде не видел. Да и Пантелеев деликатно мне в них отказал задавленной жабой. «Ух, – озадачился собеседник. «Это мне спросить надо, у нас их тоже мало». «Ну так спроси. Вон твой старший как раз». Действительно, высокие договаривающиеся стороны в полном составе завалились в трактир. Причем по пути к мужику уголовного вида примкнули еще двое, очень смахивающих на него внешним обликом. Тут не братки спортсмены рулят, такие, как знакомый нам здоровяк и его друг габаритами еще больше, а самые натуральные блатные тюремные вызелки. Их сразу друг от друга отличаешь. Те начали рассаживаться за длинным столом, отделенным от общего зала невысоким барьером. Видать, vip место Их уже ждали, потому что из-за кулис выскочили толстуха с дочкой и начали сноровисто расставлять по столу водочные бутылки, кувшины с морсом бутылки газировки. У пришедших вид был довольно оживленный, какой и бывает у людей в предвкушении хорошего обеда с выпивкой, да еще и в правильной компании. Матроскин снова подбежал к здоровяку, заговорил о чем-то. Тот покивал, присмотрелся к нам, затем помахал рукой приветствуя. Пришлось ответить. Тогда на нас уставилась вся их компания, и в душу мне заполз холодок некой неуверенности в удачности всего происходящего. Словно в сердце что-то кольнуло. Но что причиной тому было, я так и не понял. Здоровяк встал, что-то сказал своему другу, а затем вместе с Матроскиным направился в нашу сторону, на ходу подхватив стул с соседнего столика. Уселся на него, жалобно скрипнувший, протянул руку. «Здорово! Давно не виделись, после чего представился. Валера!» Сергей, пожал я протянутую ладонь, крепкую и широкую. «Помнишь, меня на дороге встречались у моста?» «Помню, конечно», — ответил я. «Так насчет машин?» «Именно», — прервал он меня. «Так что за работу хочешь?» «За работу ничего не хочу», — ответил я. «Работать с ними нам некогда, не по профилю. Чертежи дадим, детальные, по каким любой автослесарь все сделает, хоть производство открывай». Я обратил внимание, что один из сидящих за дальним столом центровых в черном мундире Явно вглядывается в меня, словно силесь вспомнить. Но я его точно никогда не встречал. Зрительная память у меня хорошая. Совершенно незнакомое лицо. «И за это ты...» — вернул меня к теме Валера. «Подствольники», — лаконично ответил я. «Четыре, к каждому поцинку вогов. Ничего другое нам не нужно. Все есть по большому счету». «Все есть», — говоришь, — задумался он. «С чертежами точно проблем не будет?» Никаких влез в разговор Мишка. Я по образованию инженер автомобильный, сделаю в лучшем виде. Есть мастера толковые?» «Мастера есть, это не проблема», — ответил тот. «А так ничего хитрого там нет, типа деталей каких редких или материалов? Извини, может, я и глупость спрашиваю, но лучше лишний раз спросить, чтобы потом локти с горя не кусать». «А что там, может, редкого-то быть?» — удивился Мишка. «Труба да уголок, ну и металл листовой, сварка, краска, все». Человек в черном мундире продолжал разглядывать меня, поэтому я чуть передвинулся так, чтобы мое лицо оказалось в тени и в неудобном ракурсе. Как-то мне все это не нравится. «Слушай, Валер», — спросил я. «А кто эти в черном с вами? Вроде знакомый вид, а где видел, не пойму». «Эти-то», — оглянулся Валера. «Ага, типа эсэсовцы. Эти на местного босса работают. Был такой олигарх, Бурко. Слышал?» «Вот он тут рулит в области». А эти его служба безопасности. Ладно, давай к нашим баранам. Согласен, я на подствольнике с вогами, нормально. Как связь держать будем? Да заедем мы к вам через пару дней, сказал я, с трудом удержавшись, чтобы не выскочить в окно вместе с Рамой. Будешь на месте? Буду, кивнул Валера. Заскакивай прямо домой. а спросишь, любой дорогу покажет. Это хорошо, а то сейчас пора нам. Спешим очень, доверительно сказал я, стараясь не глядеть в сторону их стола.